глава 37 аррез ты же говорил что еще рано нервничает витек сидя на заднем сиденье обстоятельства изменились стараюсь не выдавать лишних эмоций хотя зверь внутри меня требует крови разговор сосланом раскрошил меня на части меня разрывает изнутри при мысли о том что юна пережила и все нутро вспыхивает гневом когда я понимаю, что она до этого самого момента считала, будто все это произошло с моего согласия. Более того, верила, что это я натравил этих мразей на неё. В животе холодеет, когда думаю обо всем этом и о том, через что прошла моя буря. Я не знаю, как исправить все это. Как я могу повернуть время вспять и остановить ту чертову лавину, что уничтожила собой нашу с ней жизнь. И снова для нее все повторяется. Я женат и продолжаю издеваться над ней. Вместо того, чтобы... Что? Что я должен был сделать, выйдя на свободу при помощи других людей, которым я теперь обязан? Но этим ублюдкам, которых я считал друзьями, я отплачу. За каждую слезинку моей женщины. За нашего ребенка. За свою свободу. За испорченную жизнь. «Что случилось?» спрашивает Витек. «Не забивай голову. И куда ты меня?» «В надежное место. Пересидишь какое-то время, а потом переправим тебя за границу. Ты подготовил всю информацию?» «Да, все скинул», — говорит он как-то настороженно. «Арес», — глухо звучит голос Витька, — «мой внезапный переезд не связан ли с нашей встречей с твоей юноной?» «Нет» впиваюсь взглядом в него через зеркало заднего вида. «А должен был?» Теперь я смотрю на этого человека. «Нет, не так. На это ничтожество!» Смотрю совершенно другими глазами. И в голове не укладывается, где, в какой момент я пропустил гниль в нём. И почему позволил приблизиться к себе настолько. «Не знаю», — говорит он неопределённо. «Похоже, она знатна не в себе». После этой фразы требуется вся моя выдержка, чтобы не вытащить его на дорогу прямо здесь и не закончить то, что начали наши конкуренты. Но я, сука, пока не могу. У меня связаны руки тем, что он грёбаный дроп. И только он в курсе всех серых схем. Но когда я получу всё, что мне нужно, ему придётся ответить за всё. Потому что он не просто покусился на какую-то там девушку. Он тронул моё. Я очень консервативен в методах наказания. Дождусь, когда от ручек битка не будет зависеть наше благосостояние и больше они ему не понадобятся. Кстати, ты давно общался с Эдом? Часто виделись после того, как меня посадили. Время от времени. Старается звучать беззаботно. А что? Он не появлялся после моего освобождения. Вот и думаю, может, он крыса? Пожимаю плечами. «Кто? Эд?» — нервный смешок. «Да не, он не мог. Ты же знаешь, как он был предан тебе». «Был, верно». Вертел бы я такую преданность. Но меня шесть лет не было. Он мог изменить взгляды. «Я бы знал», — говорит хрипло. «Интересно, как Витя воспримет новость, что именно Эд сдал его рыку, а тот попытался устранить битка руками гастролёров? Поговорить бы мне с ним». «Тебе нужны контакты?» «Контакты у меня его есть, но я бы лучше сюрприз ему устроил». «Думаю, он нахрене этот такого?» «А что так?» «Мне хочется понять, насколько сам Витёк в курсе того, что Эд — шкура. Он теперь вроде как законопослушный гражданин». «Неожиданно». Слышал я, как эта мразь стала для отвода глаз честным бизнесменом. «Вот только инвестиции для его дела» получены очень подозрительными схемами. Вот и узнаю, как там, на другой стороне. Остаток пути мы больше не разговариваем, потому что это выше моих сил. Мне отвратительно находиться с ним в одном авто. И все, чего я хочу, это выкинуть его как можно скорее на улицу. «Почти на месте», — говорит начальник охраны, сидящий сегодня за рулем. «Вот и отлично». Машина сворачивает с трассы, и, петляя между деревьев, уезжает вглубь леса. «Что-то мне как-то не по себе», — ёрзает на месте Витя. «А ты не переживай, там тебя точно не отыщут». «А как же чудо? Он не будет больше меня осматривать?» «Чудо дал мне необходимые рекомендации. Пока он тебе не нужен». «Хорошо», — говорит неуверенно Витя, когда машина тормозит у избушки, внутри которой нас уже ждут двое моих бойцов и они точно позаботятся о том, чтобы Витёк никуда не слинял. «Долго мне тут сидеть?» — спрашивает он, прежде чем я уеду. «Пока всё не будет готово к твоему исчезновению. А завтра мне предстоит навестить Эда. Этого ублюдка мне беречь не нужно. И это будет ещё одним моим приветом Рыку. Но перед тем, как заставить его корчиться в страшных муках, я узнаю всё, что они сделали с моей женщиной, и кто им передал мой приказ. И только тогда, когда я отомщу за нее, только после этого у меня появится право показаться на глаза Юноне и вымаливать прощение.